Глава 16 «Лина!» От восторга я чуть не вскочил, но Гримпиус удержал меня за плечи. «Провод, сынок! Говори только главное, быстрее!» «Главное?» Я хотел прокричать Лине, как люблю ее, но вместо этого четко и быстро сказал. «Ни в коем случае не прилетайте. Ждите моего сигнала. Пароль «Фолли не дурак». Как поняла, Лина, ты слышишь меня?» Молчание. «Батарейка села!» Виновата, сказал Гримпиус. «Но она услышала меня, поняла?» — воскликнул я. — Тише, сынок! Только тут я осознал, как глупо себя веду. Осторожно сложил микрофон и динамик и протянул их Гримпиусу. — Спасибо вам. Вы настоящий волшебник. А мы попробуем добраться до радиомарка. Надеюсь, Антонио нам это позволит. Остаток ночи мы спали, прижавшись друг к другу спинами и укрывшись моим плащом. Так было немного теплее, а на условности мы дружно решили наплевать. От сырой земли даже сквозь доски тянуло холодом. Я подумал, что неделя-другая в яме запросто обеспечит нам воспаление лег Доводить до этого ужасно не хотелось, но не все нити были в моих руках. Многое зависело от Антонио и от Марка. На следующее утро нам принесли еду. Тот самый дезертир, что поймал меня на месте посадки, спустил на веревке сквозь решетку медный бидон с жидким супом, в котором сиротливо плавали какие-то коренья. Кроме супа нам полагались две черствые ячменные лепешки, которые разбойник просто бросил вниз, и крупное зеленое яблоко. «Это тебе привет, лично от Антонио», – издевательским тоном сказал дезертир но мне было глубоко плевать на его подначки. Я уставился на яблоко, словно паук-пчелоед на жирную пчелу, усыпанную сладкой пыльцой. К несчастью, дезертир заметил мой взгляд. Злорадно ухмыльнувшись, он плюнул на яблоко, вытер его о грязную рубашку и с хрустом откусил. «Эй!» — возмущенно завопил я. «Это моё!» «Перебьёшься! Что-то не больно Антонио тебя жалуют Надо было ещё в лесу навтыкать тебя как следует». Он снова попытался ухмыльнуться, но ничего не вышло. Жирные губы свело такое скоменное от кислого яблока, что они стали похожи на куриную задницу. Тьфу! Дезертир с отвращением выплюнул яблоко. Как ты только жрёшь такую дрянь! Он попытался швырнуть в меня огрызком, но тот ударился о решётку и отскочил в сторону. Я чуть не взвыл от огорчения. Ну что за невезуха! К несчастью, разбойник поленился поднимать огрызок и бросать повторно. Он только сплюнул через решётку и ушёл по своим делам. А мы с Гримпиусом остались в яме. «Давай-ка, сынок, похлебай супа!» — сказал механик, протягивая мне половину ячменной лепёшки. Вторую лепёшку он осторожно разломил на четыре части и положил на доски там, куда сквозь решётку попадало солнце. «Высушу и припрячу!» — сказал он в ответ на мой удивлённый взгляд. «Пригодится в дороге, когда будем бежать!» «Мы ведь убежим, верно, сынок?» «Непременно!» — твёрдо сказал я. Злость на тупого дезертира переполнила чашу моего терпения и теперь мешало спокойно думать. Я постарался дышать медленно и размеренно, чтобы успокоиться. Впрочем, времени для размышлений нам хватало. В этот день Антонио не вспомнил про нас. Наверное, у него были более важные дела. Так что нам ничего не оставалось, кроме как сидеть, лежать и думать. Я успел детально проанализировать все, что узнал за последние двое суток. Выводы обнадеживали. Если бы нам с Гримпиусом удалось сбежать, мы могли бы снова подключить радио хоть на минуту и подать сигнал малышке Белли. Но отодвинуть запертую решетку изнутри ямы было невозможно. Значит, предстояло найти сообщника. Еще одна трудность заключалась в том, что нас никто не охранял. Будь у ямы постоянный сторож, я бы попробовал бы с ним договориться. Опануть, подкупить, наобещать золотые горы. Но сторожа не было, а с тяжелым железным замком не очень-то сговоришься. Что ж, значит, устроим побег по пути к конторусу В том, что мне удастся убедить Антонио двинуться туда, я не сомневался. Возможно, он поупрямится. Может быть, попробовать на меня надавить но если держаться стойко, у главаря разбойников не останется выбора. Вот к таким выводам я пришел сидя на голых досках и от скуки прислушиваясь к разнообразным звукам, которые доносились из разбойничьей крепости. Время тянулось медленно, словно струйка нагретой солнцем смолы по шершавой коре сосны. В сумерках звуки постепенно стали стихать. Я понял, что сегодня за нами никто не придет. Гримпиус собрал подсушенные куски лепешки и заботливо завернул их в лоскут, который оторвал от своей рубашки. «Давай-ка спать, сынок!» сказала мне. «Утро вечера мудренее». Мы опять улеглись на доски спина к спине и укрылись плащом. Гримпиус немного повозился, устраиваясь поудобнее, потом мерно засопел и начал похрапывать. А мне не спалось. Я лежал с открытыми глазами и думал, как мне поговорить с Марком без присутствия Антонио. Это надо было сделать непременно, но как? Я перебрал несколько способов, но все они были совершенно невероятными. Наконец глаза стали слепаться, спину сабгревала спина Гримпиуса Из-под досок привычно тянуло холодом, но я уже претерпелся. Яркая звезда светила через решетку прямо мне в глаза. Она горела величественно и ровно. Соседние, более тусклые звезды, терялись в ее великолепии. Хорошо бы Лина тоже смотрела сейчас на эту звезду, подумал я и уснул. Я проснулся от тихого стука и ощущения, что на меня кто-то смотрит. Повернул голову. Над решеткой на фоне звезд темнела низенькая широкая фигура. Вот она размахнулась длинной рукой и что-то бросила в мою сторону. Маленький камушек отскочил от плаща и тихо стукнул от доски. «Алл!» — прошипела фигура. Я несколько раз моргнул и понял, что это человек, сидящий на корточках. Поднял голову, всматриваясь. «Марк?» «Да, это я! Алл, мне нужно с вами поговорить!» Марк пристал с корточек и нервно оглянулся. «Я тебя слушаю, Марк!» «Сейчас, погодите!» Он опустился на колени, а потом лег на землю, свесив лицо между перекладинами решетки. «Я сел!» Поправил плащ на спящем Гримпиусе. Подтянул колени к себе и обхватил их руками. Черт, как же холодно. От ночной прохлады и сырости меня начало знобить. Я поднял лицо. Марк внимательно смотрел на меня. «Послушайте, ал вы наверняка считаете меня предателем». «С чего ты взял?» Я не старался изобразить удивление. Просто спросил. «Алл, я ничего не мог поделать. Они просто вошли в комнату, связали мне руки и велели идти с ними». А когда поняли, что я идти не могу, швырнули на носилки и утащили. «Я пытался вызвать вас по радио, но вы не отзывались». «Мой передатчик сломался, Марк. Похоже, батарея была с дефектом. А с кораблем ты пытался связаться?» «Я не успел. Дезертиры услышали, что я с кем-то разговариваю. Понятия не имею, как они догадались про радио. Но один из них стал сдирать с меня рубашку. Я испугался, что он повредит передатчик и отдал сам». «Значит, передатчика у тебя нет». Я старался не выдать себя голосом. Улечить Марка во лжи еще успеется. Куда важнее было убедить его в том, что я ему доверяю. Антонио забрал передатчик себе. Ал, сначала они думали, что я какой-то аристократ. Это из-за цвета моих волос. И решили требовать за меня выкуп с родных. А я... Я просто растерялся, поймите. Один в плену на незнакомой планете. Ни с вами, ни с кораблем не связаться. Я побоялся, что не получив выкуп, они просто убьют меня. И рассказал им про корабль. Стараясь убедить меня, он говорил все громче. Я забеспокоился, что кто-нибудь услышит его и спугнет. «Тише, Марк! Я понимаю твое состояние. Ты правда ничего не мог сделать. Успокойся и рассказывай дальше». Антонио сначала не поверил мне, но Речея его убедила. И тогда Антонио придумал этот план с кораблем. Он хотел, чтобы я убедил ваших... Ваших друзей помочь ему захватить Конторус. Я согласился помочь ему и связался с кораблем. Рассказал им все, а они мне не поверили. И отказались помочь. Сказали, что будут ждать, когда вы объявитесь. Забавно, но возмущение в голосе Марка было искренним. Они даже не дали мне поговорить с Вельдой. И тогда? Тогда Антонио отправил к месту посадки своих людей. Но корабль уже улетел. Они привели только Гримпиуса. Поверьте, я ничем не мог ему помочь. Я сам пленник. Но у Антонио есть какой-то план насчет меня. Только поэтому я не сижу в яме вместе с вами. Я знаю только одно, Алл. Если Антонио поймет, что корабля ему не видать, он убьет и вас, и меня, и Гримпиуса. В рассказе Марка ничего не сходилось. Ни факты, ни время. Он просто врал, как сивый Мерин, мешая ложь с обрывками правды. Но я не перебивал его. Ведь зачем-то он пришел ночью к яме. Что-то ему было от меня нужно. И я собирался подыгрывать ему столько, сколько потребуется, чтобы узнать все. Марк, я ни в чем тебя не виню. Не твоя вина, что жизнь не подготовила к тебя таким переделкам. «Пожалуйста, расскажи, что было дальше». «Антонио очень обрадовался, когда увидел, что его люди схватили вас. Он решил, что теперь корабль в его руках. Но вы держались очень стойко». «Ага, спасибо за комплимент, дружище». «Я и дальше собираюсь держаться. Малышка Белла не достанется дезертирам ни в коем случае». «Конечно!» — горячо поддержал меня Марк. «Но Антонио, он очень упрямый и злопамятный». «И умный», — добавил я про себя. «Наверняка это он послал тебя ко мне. Вот только с какой целью?» «Ал, нам нужно бежать!» — выдохнул Марк. «Я все продумал!» «Ничего себе! Вот это поворот!» «Давай, Марк, говори!» «Ричье украдет у Антонио радиопередатчик, а я открою замок на решетке. Мы убежим и спрячемся в лесу. Вы вызовите туда малышку Беллу. Корабль подберет нас, и мы будем в безопасности!» «План отличный!» — сказал я, почти не кривя душой. Этот план сложным побегом действительно был изящен. Но нам нужно уточнить все детали. Ты уже думал, какое место выбрать для посадки? Нет, я решил, что вы разбираетесь в этом лучше, чем я. Сценарий для Марка явно писал незаурядный драматург. За каждую реплику смело можно было аплодировать стоя. Когда ты сможешь принести радио? Ричия принесет его завтра ночью, прямо сюда. Я не удержался и спросил. Ричию мы тоже возьмем в побег? Конечно, Ал. Она будет рисковать жизнью для нас. «Я не могу ее оставить!» «А зачем ей это, Марк?» Даже в темноте было видно, как он покраснел от смущения. Но ответил твердо. «Кажется, она влюбилась в меня, Алл!» «Кажется? А ты что?» «Послушайте, ал Ричи! Очень хорошая девушка! Она не виновата, что у нее такой брат! Видели бы вы, как она ко мне относится!» «А я и видел! Чуть больше суток тому назад!» «А еще я обдумал предложение Марка!» «Черт возьми, а почему бы и нет?» Мы с Гримпиусом хотя бы разомнемся после плена в холодной яме. А малышке Белли ничего не угрожает. Лина не полетит без четкого пароля, который я успел сообщить ей прошлой ночью. «Ну хорошо, Марк. По рукам. Когда вы будете готовы?» «Завтра вечером, ал Я дам вам знать». Марк был рад радешенек, что сумел меня уговорить. Это было видно по его повеселевшему лицу и потому, как быстро он ушел, добившись своего. Едва его шаги затихли в темноте, как Гримпиус перестал сопеть и повернулся ко мне. Оказывается, он давным-давно не спал, а внимательно прислушивался к нашему с Марком разговору. «Что вы думаете насчет этого плана, Гримпиус?» — спросил я его. «Подстава!» — решительно ответил механик. «Этот рыжий прохвост заодно с Антонио! Я тебе точно говорю, сынок!» «Да, Гримпиус, вы правы, но мы согласимся на его предложение». «Думаешь сбежать по дороге?» — понимающий ухмыльнулся Гримпиус. «Вот именно. Даже если не удастся, мы ничего не теряем. Малышка Белла не сунется в ловушку» и тогда Антонио придется с нами договариваться. Пока мы с Гримпиусом обсуждали идею побега, я окончательно продрог. Механик заметил, что я дрожу от холода. «Знаешь что, сынок», — сказал он, — «ложись-ка и постарайся уснуть. Что-то мне подсказывает, что сегодня будет нелегкий день». «А вы, Гримпиус?» «Да я вроде как выспался. Посижу немного, посмотрю на звезды». Я лег на доски и только собрался укрыться плащом, как увидел, что по краю ямы быстро проскользнула змеистая тень. Многолапое существо было похоже на огромного паука и промелькнуло так стремительно, что я даже не успел среагировать. «Гримпиус, вы это видели?» «Что, сынок?» «Там!» — продолжил я, но осёкся. Существо промелькнуло и исчезло. Вряд ли мы сумеем понять, что это было. Так стоило ли пугать механика?» Гримпиус оказался прав. Не успели мы доесть завтрак, который состоял всё из той же жидкой бурды и ячменных лепёшек. Как замок наверху лязгнул. В яму спустилась знакомая лестница, и голос Элли сказал. «Антонио хочет поговорить с тобой». Я не торопясь полез наверх. Выбравшись из ямы, я с некоторым испугом обнаружил, что у меня начинается боязнь открытого пространства. Двор крепости показался мне огромным, а расстояние в несколько шагов до штаба почти непреодолимым. Я чуть было не прыгнул обратно в яму, но пересилил себя и зашагал вперед. Антонио был мрачен. Он расхаживал по своему кабинету из угла в угол, злобно пиная мебель, которая подворачивалась ему под ноги. Увидев меня, главарь дезертиров сверкнул глазами. «Так не пойдет, капитан Алл», — без предисловий заявил он. «Я не могу уговорить сотни людей двинуться к Конторусу только потому, что ты невнятно обещал нам помочь. Хочешь ты или не хочешь, а придется тебе вызывать корабль сюда». «Неужели дезертиры не верят твоему слову, Антонио?» Стараясь казаться спокойным, спросил я. «Нет, капитан Алл, они не верят тебе и не понимают, почему тебе верю я. Честно говоря, я и сам этого не понимаю. Меня прямо подмывает проверить, так ли ты стойк, как говоришь. Может быть, если отрезать тебе пальцы по одному, ты станешь разговорчивее Есть только один способ проверить это, Антонио, — сказал я, глядя ему в глаза. — Дать мне радио и взять в руки нож. Но после этого можешь спокойно убить меня. Ни корабля, ни Конторуса ты не увидишь. Антонио стиснул кулаки и покраснел. — А знаешь, капитан Ал, я готов рискнуть. Лучше остаться без корабля сейчас, чем быть обманутым под стенами Конторуса. «Сейчас я ничего не теряю, а там могу потерять все». «Ты теряешь возможность, Антонио». «Или в очередной раз поступаю умно», — отрезал он. «Я даю тебе последний шанс подумать. Завтра утром вас, всех троих, приведут ко мне, и я начну медленно убивать твоих приятелей у тебя на глазах. И только в самом конце очередь дойдет до тебя. Что ты на это скажешь, а?» Голос Антонио звучал убедительно. Дезертир неплохо накрутил себя к моему приходу. Выдавали его только глаза. Во время гневного монолога они смотрели на меня холодно, цепко, изучающе. «Ну что ж, Антонио», — сказал я, поднимаясь со стула, — «возможность хорошенько подумать будет у каждого из нас». Я вложил в эти слова максимум убедительности, искусно мешая ее с презрением к опасности. Антонио ни в коем случае не должен был даже заподозрить, что я испугался, иначе он моментально отменит фальшивый побег и примется дожимать меня проверенными способами. А я нисколько не сомневаюсь в том, что таких способов он знает очень много. «Антонио поднимает ставку», — сказал я Гримпиусу, когда меня столкнули обратно в яму. «Он очень хочет, чтобы мы сбежали сегодня же ночью». «С огромным удовольствием», — буркнул в ответ механик. «Я себе все бока отлежал на этих проклятых досках. То ли дело кровать в каюте малышки Беллы». «Послушайте, Гримпиус, и сделайте все так, как я скажу. Как только я толкну Марка, немедленно бегите». Не пытайтесь мне помочь, я прекрасно справлюсь с ним сам. Если потеряемся в лесу, не ищите меня. Выбирайтесь на любую дорогу, найдите людей и узнайте, как добраться до деревни Полена. До нее около двух дней ходу. Возле деревни есть монастырь, там вам помогут спрятаться. Только скажите, что знаете меня. На всякий случай запомните еще вот что. Рядом с деревней живет кузнец по имени Гаспар. У него вы тоже можете переждать пару дней. «А я погляжу, ты успел обзавестись приятелями на этой чертовой планете!» — усмехнулся Гримпиус в седую бороду. «Не без этого!» — улыбнулся я. «У нас хорошая команда, капитан. Мы справимся, будь уверен!» — заявил механик. «Я очень на это надеюсь!» — ответил я. Затем мы честно поделили высушенные ячменные лепешки и принялись ждать Марка и Ричию.